Второе. Какое знание можем мы иметь в природном языке своем, когда дети знатнейших бояр и дворян наших, от самых юных ногтей своих находятся на руках у французов, прилипляются к их нравам, учатся презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим, и даже до того заражаются к ним пристрастием, что не Токмо не стыдятся не знать оного, но еще многие из них сим постыднейшим из всех невежеством, как бы некоторым украшающих их достоинством, хвастают и величаются. Все то, что, собственно, наше, стало остановиться в глазах наших худо и презренно. Французы учат нас всему, как ходить, как стоять, как петь, как говорить, как кланяться и даже как сморкаться и кашлять. Мы без знания языка их почитаем себя невеждами и дураками, пишем друг другу по-французски. Благородные девицы стыдятся спеть русскую песню. Мы кликнули клич, кто из французов, какого бы роду звания и состояния он ни был, хочет за дорогую плату, сопряженную с великим уважением и доверенностью, принять на себя попечение о воспитании наших детей. Явились их пристрашные толпы, стали нас брить, стричь, чесать, научили нас удивляться всему тому, что они делают, презирать благочестивые нравы предков наших и насмехаться над всеми их мнениями и делами. Одним словом, они запрягли нас в колесницу, сели воную и торжественно управляют нами – а мы их возим с гордостью, и те у нас в посмеянии, которые не спешат отличать себя честью и возить их. Не могли они истребить в нас свойственного нам духа храбрости, но и тот не защищает нас от них. Мы учителей своих побеждаем оружием, а они победителей своих побеждают комедиями, романами, пудрую, гребенками. От всего-то, между прочими вещами, родилось в нас и презрение к славянскому языку. Нетрудно увидеть, сколь истинны были эти и другие остроумные рассуждения Шишкова, иные из которых напоминают цитаты из горя от ума Грибоедова». Сам Шишков прекрасно владел несколькими языками. Издал ряд книг по военной специальности, в том числе «Морской словарь», писал неплохие стихи, много сил отдал изучению древнерусской литературы, в частности, перевел и подробно прокомментировал слово о полку Игореве. Но, ополчаясь против всего иноземного, Шишков был односторонен и в своей прямолинейности доходил до абсурда. Не пощадил он и Карамзина. Карамзина, кумира, читающей публики, писателя, автора «Бедной Лизы» и других произведений, свежий и гибкий язык которых был главной причиной успеха. Россия речью той пленилась и с новой грамотой в руке, «Читать и мыслить приучилась на карамзинском языке», восторженно писал позднее князь Вяземский. Карамзин постарался очистить язык от славянизмов и церковной лексики и ввел множество новых слов, им счастливо придуманных. Таковы, например, влияние, обстоятельства, развитие, утонченный, переворот, трогательно, занимательно, промышленность – Будучность, носильщик, оттенок, потребность, усовершенствовать. Все эти карамзинские выдумки остались и удержались, как и принявшие русское подданство французские слова. Сцена, эпоха, гармония, катастрофа, процесс, серьезный, моральный. Впрочем, и он порой излишне увлекался французским изяществом, и тогда появлялось что-нибудь вроде «элеганс». Трактат Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге» вызвал тотчас волнение в литературном мире. В ответ посыпались колкие эпиграммы на адмирала и его приверженцев. Шишков изливал свое негодование Державину. «Что пишет ваш Карамзин? Все народное – ничто перед человеческим. Каково? А вот еще. Надо быть людьми, а не славянами. Точно славяне не люди». Темно-карие и живые глаза адмирала метали молнии из-под нависших бровей. «Нет, словно две корабельные пушки мечут из люков ядра», — подумалось Державину. «Нет, нет, вы только поглядите!» — бледное лицо адмирала тронул нездоровый и воспаленный румянец. Седые с желтизной волосы растрепались. «В славянской речи Карамзин отвергает все с порога, а язык великого Ломоносова кажется ему диким и варварским». Они прогуливались по большой в два света галерее в доме Державина на Фонтанке. В то время оба уже дружили, сблизившись как сочлены по Российской академии, которой Шишков, будучи гораздо моложе своего собеседника, принадлежал только с 1796 года. Державин горячо поддерживал Шишкова во многих его воззрениях, не соглашался с новой государственной политикой, не принимал искалеченного новизной языка и произведений молодых галломанов, но Карамзина по-прежнему чтил высоко. «Вы знаете, Александр Семенович, что я не грамматику клончиво отвечал он разгоряченному адмиралу, я о всех тонкостях языка судить не могу. И все же сдается мне, что некоторые рассуждения ваши пристрастны, и как раз те, где вы ругаете Карамзина». Иное дело ли его эти мальчишки, выказывая свои таланты, силятся проповедовать правила, которых следствие опасное. Они все принимают легкомысленно и ищут только блестящего. Мудрость же заключается в середине крайностей. А как же мне, по-вашему, поступить с этими мальчишками сквозь зубы процедил Шишков? Написать возражение и жестоко отделать их? Не советую, быстро отозвался Державин. «Вспомните книгу премудрости Иисуса Сирака. Дунь на искру разгорится, а плюнь так погаснет». Он прекрасно понимал, что Шишков им недоволен, но скрывать своего уважения, более того, восхищения Карамзиным, не собирался. Никогда Державин не только не ощущал к талантливым людям ни зависти, ни злобы, но даже не понимал, как возможно, сие гадкое чувство. Впрочем, И Шишковым в его полемике руководили намерения самые чистые. Не личное нерасположение к Карамзину, а только несходство в мнениях и образе возрения на свойства русского языка. «Кто ожидается сегодня на нашем собрании?» — сглаживая неловкость от возникшего молчания, спросил Державин. Шишков давно уже толковал ему о пользе, какую бы принесли русской словесности литературные вечера, в которые допускались бы и молодые поэты для чтения своих произведений. Он предложил Державину установить такие вечера, хотя по одному разу в неделю. Старый поэт обрадовался этой идеей, и они провели уже несколько таких собраний. — Обычные наши друзья, — остывая кротко уже, — отвечал адмирал, — а из молодых шулепников. И еще один талантливый юноша подхватил Державин Жихарев, привез из Москвы славную трагедию Артабан. Он был рад, что не совсем приятный разговор позади, что в ванзале уже слышны голоса первых гостей, что можно отдаться покойному сидению в креслах и слушанию литературных новинок. Появился князь Сергей Александрович ширинский Шихматов, моряк маленького росточку, но необыкновенно благообразный, известный своими громкими одами. За ним давний приятель Державина Александр Семенович Хвостов, поэт, переводчик и дипломат, украшенный боевым Георгием за участие во Второй Турецкой войне. Сенатор и переводчик Финилонова телемаха Иван Семенович Захаров, Толстый, пухлый Петр Матвеевич Карабанов, высокопарно переводивший французских поэтов XVIII века, князь Дмитрий Петрович Горчаков, прославившийся колкими сатирами, юный Жихарев. Позже всех приехал в сопровождение Михаила Сергеевича Шулепникова тучнеющий круглолицей крылов. Сначала говорили о событиях военных. Сбылось пророчество великого Суворова, Бонапарт, овладев Вену, принудил Австрию к уничижительному миру. Вскоре он напал на прусские войска и, прежде чем они успели соединиться, разбил их и без сопротивления вступил в Берлин. Его появление вблизи русских границ понудило Александра I возобновить войну с счастливым завоевателем. Новый 1807 год ознаменовался кровавыми баталиями. 27 января у прейсши Эйлау русская армия, в отсутствие заблудившегося в метель своего начальника Бениксена, отбила все атаки французов, а затем князь Богратион, взяв на себя командование корпусом, бросил его в наступление. Только ночь развела соперников. Долго рассуждали старики о кровопролитии при Эйлау и о последствиях, какие от русской победы произойти могут. Наконец, по слову Державина, приступили к делу. «Начнем с молодежи», — сказал Хвостов. «У кого что есть, господа?» Жихарев, уже не смевший читать своего «Артабана», коего жестоко и справедливо раскритиковал знаменитый актер Дмитриевский, поспешил ответить, что ничего с собой не взял. «Так не знаете ли, чего наизусть смеясь?» — продолжал Хвостов. «Как же это вы идете на сражение безо всякого оружия?» Шулепников отвечал, что может прочитать стихи свои к трубочке. Ну, хоть к трубочке, — подхватил Захаров, меценат Шулепникова, — стишки очень хорошие. Молодой поэт подвинулся к столу, прочитал десятка-три куплетов, но не произвел никакого впечатления на слушателей. — Пахнет табачным дымом, — насмешливо шепнул толстый в хвостово Державин, видя, что на молодежь, пока мест надеяться нечего, вынул из кармана стихи свои гимн кротости, написанный еще в 1801 году на коронацию Александра I, и заставил читать Джихарева, которому все более благоволил. Ты нечиславна, тщеславно, неспесива, приятельница тихих мус, приветлива и молчалива, во всем умеренность твой вкус. Язык и взгляд твой не обидел, нигде, никак и никого. О, если б я тебя не видел, не написал бы я сего. Стихи не из самых лучших, но все присутствующие были или казались в восторге. Затем собравшиеся пристали к Крылову, чтобы он прочел что-нибудь. Долго отникивался тот, а затем разрешился баснею из Лафонтена «Смерть и дровосек». Он немало взял, переправляя басен у чужих, Ла Фонтена, Федора, Эзопа и даже из индийского эпоса, но под его пером они волшебно преображались в новые чисто национальные создания. В нарядной галерее дохнуло деревенской Россией, прозвучали жалобы закрепощенного народа. «Притом жена и дети, а там боярщина, подушные оброк», И выдался ли когда на свете, хотя один мне радостный денек русской мудростью была напитана и афористичная концовка Что как на свете жить не тошно, а умирать еще тошней? Концовка эта сочнее, богаче Лафонтеновской Плюто суфрир к мурир. Примечание «Лучше страдать, чем умирать» — французский конец примечания. Казалось, после Крылова никому не следовало бы отважиться на чтение стихов, каковы бы они ни были. Однако Карабанов вызвался познакомить всех со своей лирической песнью на манифест императора о милиции, формировавшейся в подкрепление армии для обеспечения внутренней безопасности. Читал он внятно, что но так протяжно, монотонно и вяло, что всех начала одолевать дремота. «Так читал я псалтырь по дедушке», — подумал Жихарев. Его плеча коснулся шулепников. «А знаете ли, — вышепнул он, — стихи графа Дмитрия Ивановича Хвостова, который он в порыве негодования за какое-то сатирическое замечание, сделанное ему Крыловым, написал на него?» «Нет, не слыхал», — отозвался Жихарев. — Ну так я вам прочитаю. Не потому, что они заслуживают внимания, а только для того, чтобы дать вам понятие о сатирическом таланте графа. Жихарев уже в Москве наслушался насмешек над всем неуклюжим пиитом и приготовился к новому анекдоту. — Всего забавнее то, — по шепотам продолжал Шулепников, — что граф — выдавал эти стихи за сочинение неизвестного ему острика и распускал их с видом сожаления. Дескать, есть же на свете люди, которые имеют несчастную склонность язвить таланты вздорными, хотя и очень остроумными эпиграммами. Да вот эти стишки. Небритый и нечесанный, взвалившись на диван, как будто неотесанный какой-нибудь чурбан, лежит совсем разбросанный заил Крылов Иван, «Объелся он иль пьян?» — Крылов тотчас угадал стихокропателя. «В какую хочешь нарядись кожу, мой милый, а ушко не спрячешь», — сказал он и отметил Хвостову. «Как? Как только в состоянии мстить умный и добрый Крылов под предлогом прослушать какие-то новые стихи графа, напросился к нему на обед, ел за троих, и после обеда, когда наш пиит, пригласив гостя в кабинет, начал читать свои вирши, без церемонии повалился на диван, заснул и проспал до позднего вечера. Едва Шулепников закончил свою историю и впрямь развеселившую молодого москвича, как Шишков, торжественно объявил, что приглашает Шихматова познакомить всех с сочиненной им недавно поэмой в трех песнях «Пожарский», «Минин» и «Гермоген». «Я не собираюсь отговариваться», — простодушно отозвался князь Шехматов. «Я написал свою поэму не для того, чтобы оставлять ее в портфеле и рад таким слушателям». Развернув тетрадь, он приготовился было к чтению, но Шишков не дал ему разинуть рта, выхватил тетрадь и сам начал декламировать внятно, правильно и с необыкновенным одушевлением. «Отдайте жизнь сыны России, полмертвой матери своей, обрушьте на враждебны вые ерем, носящийся над ней!» Он же с жаром высказался о достоинствах поэмы своего любимца. «Стихи хороши, звучны и сильны, И все от того, что автор взял в пример высокие образцы славянского красноречия. В нашей древней литературе так много искусных сцен, описаний, повествований. Но новейшие писатели читают вместо них иностранные сочинения. Следовательно, и слог их не может быть хорош. Державин слушал его и согласно кивал головой. Как и Шишков он не чувствовал ходульности, напыщенности, архаичности шахматовского слога. Блюдя чистоту российской словесности, петербургские староверы стремились почти насильно втащить в новый век прежние обветшавшие и повапленные правила, но они же призывали к высокому гражданственно-патриотическому пафосу в поэзии, который затем усвоили, придав ему иное демократическое содержание, Грибоедов, Катенин, Раевский и близкий им Кюхельбекер. Из этих собраний в доме Державина в 1811 году родилась беседа любителей русского слова. Карамзинисты Жуковский и Вяземский ответили с запозданием, учредив в 1815 году другое общество Арзамас. В спорах о литературе и языке обе стороны были правы, обе участвовали в живом развитии словесности – в истории литературы и русской общественной мысли значение Арзамаса нередко преувеличивают, как преувеличивают его влияние на юного Пушкина. Арзамас просуществовал чуть более трех лет, а Пушкин был арзамасцем всего год с небольшим. Куда более заметна роль в Арзамасе его дяди, который был там старостой. В уста Василия Львовича Пушкина, автора шуточной поэмы «Опасный сосед», староверы вложили стихотворное восклицание, надолго к нему прилившее. «Я в Париже, я начал жить, а не дышать». Виновник появления на свет Арзамаса Карамзин участие в нем не принимал, углубившись в изучение истории нашего Отечества. В тот год, когда вышла его «История государства российского», Арзамас сам с собой кончился.